Квартира. Шустрый гиря и малыш на кухне. Шустрый. Машина стоит, но там мусора. Малыш. Уверен? Шустрый. Вокруг нее вся машина убрали. Она типа как на полянке. Гиря. Да может случайно так. Малыш. Помолчи. Дальше. Шустрый. Охранник новый, молодой, явно мусорыло. Здоровый лось, побольше тебя. Малыш. Так, что еще? Шустрый. Шустрый. Собака на стоянке другая, овчарка не лает вообще и не на цепи. Микроавтобус стоят у въезда снаружи и на улице ещё один, Авиа и Mercedes. Без окон, но шевелится чуть-чуть, там есть кто-то внутри, ходит кто-то. Малыш, понял. Вот с суколл лагерная гиря. Как они нашли? Малыш. Да как обычно, сопля сдал или карасик, неважно уже. Я не рассчитывал особо на тачку. Теперь от печатки есть у мусаров. Шустрый. Я протирал там всё внутри. Малыш. Да похуй уже. Идите спать. Я разбужу утром. Вот список, чего купить: химикаты и одежду для чужой. Гиря и шустра уходят в комнату. Малыш остаётся один на кухне, подперев голову рукой. Вдруг неожиданно натягивает свитер на голову, как бы пытаясь укрыться, отгородиться от враждебного мира. Рассвет. Малыш заходит в комнату, в кровати лежит Чужая, Шустрый и Гиря. Гиря одел на шею золотые цепи, сорванные с убитых цыган. Малыш. Подъем, войско. Все шевелятся, подтягиваются. Чужая подтягивается, видна татуировка подмышкой, свастика и змея. Аптека. Шустрый покупает какие-то лекарства. Гиря ждет его на улице с фирменными пакетами из магазинов. По дороге заходит в парфюмерный магазин, покупают краску для волос, ножницы, расчёску. В оптическом магазине контактные линзы, выбирают оправу для очков. Гиря, шёпотом. Нахуя такие уёбищные? Шустрый. Малыш сказал самые херовые оправы, а в другом магазине стёкла просто и вставьте. Расчитываются и уходят. Полицейское управление, совещание у генерала. Здесь и полицай, он же доктор Наводный. Наводный. Итак, господа, принятые меры успеха пока не принесли. Засада на стоянке, обыски на известных нам притонах, допросы русских проживающих в Праге, имеющих плохую репутацию. Генерал, что с заявлениями граждан после выпуска новостей? Наводный. На сегодняшнее утро было 42 сигнала. Большую часть проверили, это не они. Нужно постоянно повторять передачу, показывать портреты. Генерал, это невозможно. Мы не можем запугивать граждан, показывая бессилие полиции перед русскими преступниками. Наводный. Нет другого выхода. Раненый русский после операции не разговаривает, а задержанный нами Крылов рассказал всё, что знал. Генерал. Я ясно выразился. Это невозможно. Наводный. Достаточно ясно. Разрешите продолжать. Генерал. Продолжайте. Наводный. Установлено, что главарь этой банды уже был на нашей территории в составе большой русской банды, два года назад совершившей несколько убийств. Он был телоохранителем их главаря, некоего монгола, убитого впоследствии в Украине. Генерал. Цель приезда в этот раз выяснили? Навотный. Они приехали за женщиной, проституткой. Других преступлений не совершали, в сводках их нет. Генерал. Отлично. Каковы их дальнейшие действия? Генерал. забьются в какую-нибудь нору и будут ждать ослабления контроля или будут пытаться перейти границу. Наводный, будут двигаться в сторону границы. Судя по всему, деньги у них есть, так что преступления совершать им ни к чему, разве что угонят машину. Дорожная полиция предупреждена обо всех случаях угона, сообщает в управление. Словаки их перехватят на погранпереходе, информацию уже у них. Генерал. Хорошо, господин Наводный. Предупредите словаков, что для нас и общества в целом эти русские ценности не представляют. По крайней мере, один русский у нас, так что работа полиции на лицо. Будем рассчитывать на младших братьев по разуму. Все смеются. Хата. Выкрашенная в чёрный цвет чужая сидит на стуле, шустро её стрижёт. На кухне малыш возится с паспортом, перед ним аптечные склянки, клей, бритвенное лезвие. Гиря, слоняющийся по квартире, заглядывает через плечо. Гиря. Охуеть. Чистый паспорт. Малыш. Сейчас она докрасится. Сходишь на ней, сфотографируешь. Был сопля, и нет сопли. На кухню заходит чужая. Стрижка, каре, жгучая брюнетка. Малыш. Анжела. Тебя как писать? Чужая. Да как хочешь. Петрова хотя бы. Малыш. Ну, если тебе похуй, будешь выдрянный. Чужая. Ха-ха-ха. А ты злопамятный, Андрюха, малыш. Ну да, не то, что ты зло сделаешь и забудешь. Чужая берет со стола контактные линзы, уходит в ванную, возвращается в очках. Теперь она черноглазая, похожа на молодую учительницу из порнофильма. Гиря и Чужая уходят фотографироваться. Они идут по улице. Чужая. Слышишь, тебя как зовут? Гиря. Вася. Чужая. Я Анжела. Гиря. Знаю. Чужа. А ты не любишь метлу распускать? Гиря. А нахуя? Чужа. Правильно? Настоящий пацан. Слушай, Вася, что там дома творится? 2 месяца здесь, а кажется, что год. Гиря. Да, всё нормально. Вывали. Чужа. С кем? Ну ты что, знаешь, всех, что ли? Ну, знаю некоторых. Блядь. Где здесь фотография? Идем, идем, и нет ни хуя. Спросить надо у лохов. Ты умеешь по ихнему? Чуть-чуть. Сейчас. Чужая отходит от гири, разговаривает с проходящей девушкой и возвращается. Два квартала еще идти. Заебись. Как там Бабай? Закрыли его. Блять! Что ж вы молчали все это время? Уроды хуевы! Ты курица не пыли. Не посмотрю на Чехов, прорежу по бороде. Ладно, прости, Вася, вырвалось. За что закрыли? Трёх баранов грузят на него. Ну, я ж говорю. Ой, Валя. Понятно. Он один по делу. Один. Берюлю мусора при приёме завалили. Рашпель как себя чухоют? Хм, хуй знает. Я его же в нём два раза в жизни только видел. Ясненько. Ну, вот и фотография. Квартира. Малыш вклеивает фото чужой в паспорт, рассматривает его под разными углами. Малыш. Через нашу границу с таким нельзя, а вот по Восточной Европе нехуй делать. Чужая. А по Западной? Малыш. Тоже можно, если не ищут. Чужая протягивает руку за паспортом, малыш задерживает его у себя. Малыш. Позови остальных. Чужая зовет Шустрого и Гирю, те заходят на кухню, все садятся за стол. Малыш. Всё, пацаны. Здесь нам больше делать не хуй. Сейчас уходим и встречаемся в Братиславе, точнее за Братиславой на выезде. Там есть в 20 км мотель такой подозрительный. Кто его держит, не знаю, да неважно, не цыганни, хорошо. Называется У кукушки. Он там один, так что не перепутайте. Чужую сейчас не узнать, а вас адап никто не узнает. Ездём так. До первой железнодорожной станции на попутках, потом на поезде до Брано. Оттуда на попутках до мотеля. Шустрый с чужой, Гиря отдельно от них, но чтобы видели друг друга. Ни с кем не знакомиться, не базарить, не ни жрать нигде, не ни останавливаться и водку не пить до самого мотеля. Я в пути машину какую-нибудь найду и будем дальше выбираться. Шустрый. А ты, малыш, один буду ехать. Слишком хорошо меня нарисовали, узнать легко. Одному всегда проще. Гиря. Что с деньгами? Малыш. Сейчас разделим. Чужая Гире. А тебе лишь было ве. Краишь походу. Гирю. Не понял. Ты на кого тянешь, кобыла чужая? Рожуху снимай, чёрт. Гирю. Охуело, утварь. Тянется к чужой через стол, но шустро отбивает его руку, все скакивают из-за стола. Малыш. Тихо, бляди. Все оборачиваются к нему и видят у него в руке пистолет, который он наводит поочерёдно на всех. Гирю. Малыш, ты чего? Малыш, суки, если вы так в дороге будете себя вести, то лучше я вас здесь всех положу, да один вернусь. Чужая. Андрей, все нормально, успокойся. Я не хочу с ним ехать. Он быкует все время, попалит всех. Малыш. Гиря, давай все деньги рыжуху сюда. Гиря снимает цепи с шеи, достает из карманов деньги и кладет на стол. Малыш, прячет пистолет. Шустрый, чужая. Тоже все на стол. Малыш делит деньги на пять частей, раздавая их как карты. Берёт себе две стопки. Остальные разбирают по одной. Золото Малыш дердлит между собой шустрым и Гири. Чужая. Рыжуху с полить бы надо, вежьдок, стрёмно вести, да ещё с дохлых. Малыш. Не когда. Там уже в Венгрии, если доедем. Присаживайтесь, ещё не всё. Все садятся за стол. Малыш передаёт паспорт чужой шустрому. Всюду вдвоём, типа жених и невеста. Чужой. Анжела. Такое дело. Надо нам себя довести до Рашпеля. Ни хуя он с тобой не сделает, но брат твой сидит и приссует его мусора по полной. Всё равно вопрос решится. Где-то денег приплатит, получит бабай меньше меньшего. Но ебанул ему в голову мысль, чтобы ты пару ксив загнала от себя Артуру. Так что не бойся, ничего страшного. Но надо ехать куда везут. И без Захеров, как ты умеешь. Чужая. Честно сказать, не хочу я к Рашпелю. Он мозги уже прокурил, опасно с ним дело иметь. И дома еще делюга висит. Я тут типа тырилась от мусоров. Малыш, ладно, это все хуйня. Сказано без захеров, значит, веди себя тихо. Шужая. Базара нет. Малыш, ну, все. Все поняли, Гиря? Понял, Шустрый. Понял, Малыш? Давайте, валите. Чужая, Гиря и Шустрый одеваются и уходят. Малыш закрывает дверь, после чего достаёт из шкафчика бутылку оливкового масла, снимает наволочку с подушки и начинает протирать маслом все поверхности: косяки дверей, подоконник, мебель, телевизор. Закончив, открывает дверь в квартиру и ножом стёсывает телефон карасика. Вытирает руки об одеяло и уходит.